и спрыгнул с лошади так, что земля охнула под ядром его тела. Высшей похвалы для человека он, кажется, не знал. Однажды Будулай, пообедав у себя в домике на отделении и тихо настраивая радиоприемник, не услышал, как подкатил за стеной Виллис и обернулся только тогда, когда генерал уже остановился у него за спиной, тяжко дыша. — А это у тебя откуда? — спросил он, заглядывая через его плечо. И не успел Будулай ответить, вдруг так и вонзился в растельную на столике карту, прочеркнутую с угла на угол красной стрелой с нанизными на нее синими кружками. — Постой, постой, а откуда же тебе все это может быть известно? Будулай встал. — Оттуда же, откуда и вам, товарищ генерал? Но это потише. По этому маршруту все-таки моя дивизия шла. Да, товарищ генерал. И что-то я не помню, чтобы кто-нибудь из цыган в моей дивизии служил. В вашей дивизии, может быть, и нет. А в соседней служили, товарищ генерал. В двенадцатой. В двенадцатой. Уж не хочешь ли ты сказать, что ты и есть тот самый цыган, который в разведке двенадцатый служил. Будулай бросил взгляд на золотое шитье погон на плечах его кителя и по привычке опустил руки. Так точно, товарищ генерал. Начальник конезавода махнул рукой. Это теперь не обязательно. Хотя вообще-то я придерживаюсь другого мнения. Из-за этого, да еще из-за лошадей, на конезавод согласие дал. Так значит, и меня ты помнишь? Будулай еще раз украдкой взглянул на его погоны. «Но тогда вы были, правильно, полковником. Это, скособочев короткую шею, он тоже скосил глаза себе на плечо. Я уже вместе с приказом об отставке получил, когда расформировывали наш пятый донской корпус, списывали конницу в архив. Взгляд его долго блуждал по зеленовато-бурому полю, расстильный на столе карты, и с видимым усилием оторвался от нее. «Ну, а если ты и есть тот самый цыган, значит, ты должен знать, как это вам в двенадцатой удалось тогда из конюшни румынского короля Михая жеребца увести «Об этом мне неизвестно, товарищ генерал. Как же так? Я лично присутствовал, когда командующий фронтом Фёдор Иванович Толбухин приказал нашему новому комкору Горшкову и его замполиту Привалову в наказание за то, что так и не разыскали королевского жеребца по громадному бокалу спирта осушить. Дело уже старое, и теперь ты мне можешь как на духу признаться. Всё равно дипломатического скандала из-за этого теперь уже не может быть. Да и самого Михая наши румынские союзники давно престола лишили. Будулай улыбнулся. Мне признаваться не в чем, товарищ генерал. Вы же в цыгане всегда были конокрады. Когда-то и меня отец хотел к этому приучить, но только не успел. Генерал был явно разочарован. Получается, зря два моих хороших товарища пострадали. Горшков еще догадался тут же спирт водой запить, а Привалов чуть не задохнулся. И после войны я еще долго интересовался у знакомых начальников конезаводов, не повелось ли где-нибудь у них от этого жеребца королевское племя. Вполне могло быть, что казачки потом переправили его по тылам домой. И он осуждающе посмотрел на Будулая, как если бы на нем и в самом деле лежала вина за то, что этого не случилось. Не откладывал он свои инспекторские объезды и зимой, когда с соседних черных земель налетали на табунную степь снежной бури. С шофером, который водил его Виллис еще на фронте, будет откапываться из заносов весь день и нагрянет уже ночью с обмерзшими усами в бурке, покрытой ледяной коркой, возьмет фонарь и идет в конюшню, где бились конвульсиях, освобождаясь от бремени чистокровные донские кобылицы. Но, пожалуй, еще чаще наезжал на отделение, нервничая и придираясь ко всему, когда на заводском ипподроме, разутюженным бульдозерами посреди сочно-зеленой майской степи,